«Хорошо ночью глядеть в небо. Все звезды расцветают», — сказал маленький принц. «Да, конечно», — ответил я. «Это как с водой. Когда ты дал мне напиться, та вода была как музыка, а все из-за ворота и веревки. Помнишь, она была очень хорошая?» «Да, конечно», — ответил я. «Ночью ты посмотришь на звезды. Моя звезда очень маленькая. Я не могу ее тебе показать. Так лучше».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 И ты услышишь, что все звезды смеются. У тебя будут звезды, которые умеют смеяться. Звезды нам плываются, а мы их не замечаем. В лужах звезды отражаются, по которым запросто шагаем. Плывни, везде, ты тоже. Неужели жалко? Плывнись! Каждый день, что в мире прожит Улыбка возвышает жизнь Пофантазируй минутку Что улыбка звезды добрый гость Это вовсе не шутка Что я верю в улыбку звезд Улыбнись, звезде, ты тоже Неужели жалко? Улыбнись Каждый день, что в мире прожит Улыбка возвышает жизнь без доверия трудно Мир тогда жалоб и мал Верить в улыбки звезд нужно Чтобы и сам добрее стал Улыбнись везде, ты тоже Неужели жалко? Улыбнись! Каждый день, что в мире прожит Улыбка возвышает жизнь Каждый день, что в мире прожит Улыбка возвышает жизнь Улыбка возвышает жизнь Улыбнись візде, улыбнись!